Глава 3: Автопортрет на фоне. Или что такое самооценка? Теперь нам в очередной раз надо вернуться к собственной особе. В действительности мы о себе знаем мало, мы не заботимся о себе должным образом, мы не умеем над собой работать, мы не очень хорошо понимаем свое место в окружающем нас мире, мы, одним словом, не вкладываем в самое ценное, что у нас есть, в самих себя. Кому-то, может быть, покажется все это странным, но взгляните в лицо фактом. Вы чувствуете себя счастливым человеком? А если не чувствуете, разве не по тем самым причинам, которые я только что упомянул? Короче говоря, займемся своим портретом.